Thank you Я иду! Шувелись, Кулема, займём лавочку. Ты в столовой-то идёшь? Да нет, у меня своё, домашнее. Ой, домашнее. Ну, люди, ну что это с вами? Ну, кто скажет? В последнее время всё побрось. Каждая свою сторону тянет. Кто ну, это тянет? Да. И ты тянешь, и Вика тянет, и Шурка. Вот раньше всё вместе. И обедали вместе, а теперь... Ладно. Сергей Лавку я мигом перекушу, а потом в тенёчке поболтаем. Пора обсудить текущий момент. Ладненько. Шумра, иди сюда. Захватили мы скамейку-то. А ты что обедать-то? Да, вроде будто не хочется. Да как же это, работать не евший, 8 часов свалишься? Ну, аппетита нисколько нету. Да где там от этой чужой пищи аппетит? Домашним надо питаться. А? Одно пользы и удовольствие. Да ты кушай, кушай. Я вправду что-то не хочу. Ой, вид у тебя какой-то. Не заболела? Да вроде нет. Что-то приустала я. Да еще, ой, какая духота. Да пускай, я люблю, когда тепло. Не телом, как-то по-другому устала. Все противно, ничего делать не хочется. Силёнок? Ну, совсем нет. Просто себя не узнаю. А ты сбегай в столовку. Сразу полегчает. Но ну, я как расстроюсь, да? Первым делом питаться. Как рукой? Ой, ты нет. Что-то у меня просто в работе разладилось. Ну, прям не пойму. Вовсе машин не чувствую, одни завалы. Ну, да известное дело, питаться надо. Желудок всему голова. Ой. Да уйду я, пожалуй, из приодельщиц. А куда? съемщицы или вмоточица, все полегче. на да работу везде требуют. Да я же не против работы. Ну, а как быть, когда все не ладится? И себя дергаю и машина в ответ дёргается. Прям вот, знаешь, в конец извелась. А вот и сама Виктория Хромченко. Садись, бригадир. Почёт ты уважение. Ну что, у Нинки комовой насмерщничать научилась, а зря. Несерьёзная она человек. Да ты что, Вика, ну что ты? Я просто так. Садись, отдохни. Небось, больше половину фабрики обегала по общественным Ой, делам. Ты знаешь, столько дел, столько дел, прям голова кругом. Так, отметим, в фобкоме была, у начальника цеха была... Кстати, гони взносы Петрова, ты у меня должница. Да сейчас денег нет, с получки. Ну узнаем твою с получки. В день получки тебя, пожалуй, найдешь. Раз твое такое поведение, пишу тебе на танцы. Да что, на какие еще танцы? А вот так в клубе танц кружок объявили. Два раза в неделю. Смотри, не пропускай, проверять буду. Да ты что? Да да что? У меня иначе со слуха нету. Снова на ухо наступим. вы же сами морщитесь, когда начинаю подпевать. Да ничего, ничего. А ты знаешь, как танцуй? Повторяй движение за другими, и всё. Не боги горшки обжигает. Главное – участие. Так, что же еще нужно было сделать? Что же ещё? а в столовую... Да время есть еще, поспишь. Что же еще? Да. Будьте людьми, девчонки. Ну, покупайте лотерею. Да то что, мы больше других взяли. Все равно мало. Наша бригада и здесь должна быть впереди. Так, так, что же еще? Ну, хорошо. Я, пожалуй, билетик еще возьму. Молодец, Ягодкина. Люблю сознательных. А на танцы? Ну, если надо. Ну, обязательно! Я тоже записалась. Всем пример покажем. Целой бригадой станем танцевать.